При въезде в Васильевское казалось, что уже глубокая ночь, нигде ни огня, все безжизненно. Глаз привык к темноте, и хорошо видно каждую избу, каждую голую лозинку. Перед избой, на той широкой улице, по которой въезжаешь в село, потом видишь и чувствуешь спуск в апрельскую сырость низменности, влево мост над рекой, а справа дорогу вверх к неприветливо чернеющей усадьбе. Чувства опять очень острые, как все страшно знакомо, и вместе с тем ново этой своей весенней деревенской чернотой и божеству равнодушие Мужик совсем омертвел, таща снагру. Вдруг там из-за сосен-полисадника блеснул в окне огонь. Слава Богу, еще не спят. Радость, нетерпение и мальчишский стыд, когда, наконец, тележка останавливается возле крыльца, и надо слезать, отворять дверь в прихожую, входить и видеть, как тебя с улыбкой рассматривают. Из Васильевского я ехал на другой день, верхом, под тихим и светлым утренним дождиком. Который то переставал, то опять сыпался Среди пашин и паров. Мужики пахали и сеяли. Пахарь босиком шел за сахой, качаясь, с белыми косыми ступнями в мягкую борозду, Лошадь разворачивал ее, крепко натуживаясь, горбясь. За сахой вилял по борозде синий грач, То и дело хватая в ней малиновых червей. За грачом большим ровным шагом Шагал старик без шапки севолкой через плечо, широко и благородно щедро поводя правой рукой правильными полукружьями, осыпая землю зерном. В Батурине было даже больно от той любви и радости, с которой был встречен я. Больше всего поразила меня даже не радость матери, Радость сестры я не чаял такой прелести любви и радости, с которой она, выглянув в окно, кинулась ко мне на крыльцо. И как она была прелестна вся, своей чистотой, юностью, как невинно, свежа была даже своим новеньким платьицем, в первый раз надетым в этот день ради меня. Очаровал меня и дом своей старинной прекрасной грубостью. В моей комнате все было так, точно я только что вышел из нее. Все на тех же местах, даже та наполовину сгоревшая сальная свеча в железном подсвечнике, которая осталась на письменном столе в день моего отъезда зимой. Я вошел, посмотрел кругом, черные образа в углу, за старинными окнами с цветными верхними стеклами, лиловыми и гранатовыми видны деревья и небо кое-где глубеющие и сыплющие мелким дождиком на зеленеющие ветви и сучья. В комнате все несколько сумрачно, просторно, глубоко. Потолок темный, деревянный, гладкий, из таких же темных, гладких бревен и стены. Гладкие и тяжкие круглые отвалы дубовой кровати.